Глава 9. На следующий день Питер подробно разъясняет мне все, что я хотела знать, и попутно все, что приходит в голову. Уже к полудню жалею, что затеяла этот разговор. Лес, страна, весь этот мир в огромной опасности. Чудо, если мы вообще доберемся до рубии. Мы тронулись в путь утром и уже успели залезть на дерево, спасаясь от злобных кабанов и от стаи птиц, спрятавшись в листве. И кабаны, и птицы собирались нами отобедать. Но Питер все твердит свое коронное, бывает и хуже. И вот деревья неожиданно расступаются. Мы оказываемся на холме. Перед нами простирается поросшая травой равнина. Впервые лес поредел так, что видно горизонт. И я дышу полной грудью. Взгляд свободно скользит по зеленым холмам и травянистым низинам. Здесь, прямо как дома, в Ирландии. Не знаю, утешает меня это сходство, или наоборот, рвет душу на части. Поднимаю лицо к солнцу, прикрыв глаза, удерживаю набежавшие слезы. Тут Питер сообщил: Я отлучусь ненадолго. Ошарашенно оборачиваюсь к нему: Отлучишься? Куда? Ты же не думаешь, что я останусь здесь дожидаться, когда появятся кабаны, лесные львы и птицы? В этом лесу водятся звери и хуже. Аргумент. Я с тобой. Питер изучает меня взглядом, словно размышляя. И решительно заявляет. Нет. Но ничего с тобой не случится. Куда ты идешь? Надо кое с кем встретиться. И этот кое-кто... Доверие не вызывает, поэтому я пойду один. Демонстративно оглядывается. Здесь все прекрасно. Теперь ты знаешь, на что обращать внимание. Я почти все забыла. Надо, будет, вспомнишь, отрезает он. И на этом тема закрыта. Я одна всего минут пять, а уже жалею, что согласилась. Совсем рядом взвизгивает какое-то животное а в кустах за спиной что-то трещит и хрустит. Может, олень, а может и нет. Идти с Питером навстречу с каким-то мутным типом — тоже не вариант. Но было бы лучше, если бы я могла их слышать. Просто на всякий случай. Иду по лесной опушке, хотя понятия не имею, где вообще искать Питера. Но задача решается сама собой. Лес делает изгиб, А за ним, под защитой раскидистой кроны дерева, обнаруживается деревянный домишка с оконцами. К стене пристроен курятник. Куры вышагивают гордо, поклевывая что-то в траве. Вдруг в лесу слышится подозрительный шорох. Сквозь ветки вижу одетую в черную женщину. Она направляется к дому. Коса толщиной с руку болтается за спиной. И что-то в движениях незнакомки меня напрягает. Почти крадучись, она подходит к дому и прячется под окном. Как и я, не хочет, чтобы ее заметили. Достала что-то из-за спины и приложила к груди. Сердце успевает стукнуть два или три раза, прежде чем до меня доходит. Это арбалет! Привычным движением она вставляет стрелу, взводит курок, и обходит дом, покидая поле моего зрения. Догадываюсь, что она добралась до дверей, потому что две курицы повернули головы и с любопытством заковыляли в ту сторону. Проклятие! Она хочет ограбить дом? Надо что-то сделать. А может... От этой мысли по спине пробегает холодок. Она спешит на помощь к жильцам, потому что Питер сейчас их грабит. Не могу в это поверить. Ведь я полностью от него завишу. Нет, он не способен на такое. Но я же его совсем не знаю. Следует подойти ближе и подглядеть через окошко, что там и как. Пригнувшись, выбираясь из укрытия, торопливо перебегаю к дому, стараясь держаться ближе к лесной опушке. Двигаюсь бесшумно, пытаясь не наступать на ветки. На последних шагах затаиваю дыхание. Прижимаюсь к деревянной стене у окна и прислушиваюсь. Из дома доносятся два мужских голоса. разбирая только обрывки слов, но оба человека спокойны. Очевидно, они обсуждают путешествия через лес и агрессивных животных. Не похоже на ограбление. Внимательно вглядываюсь в мутное оконное стекло. Питер и какой-то мужчина, тому лет тридцать сидят за столом перед ними две чашки по центру чайник из носика которого идет пар незнакомец зачарованно листает потрепанную тетрадь нет это точно не ограбление тогда что нужно тетке со взведенным арбалетом это ловушка обратившись во слух пытаясь уловить ее дыхание но ничего только ветер в ветвях кудах то не кур И низкие, приглушенные деревянной стеной, голоса в доме. Я отважилась еще раз заглянуть в окно. Встав, незнакомец идет к печке и подкидывает полено. Бросает короткий взгляд через плечо на Питера, а тот стоит к нему спиной. А затем берет второе полено и роняет его на половице. Сердце бабахает так же громко, как упавшее полено. Я спешно отстраняюсь. Он нарочно уронил. Дал сигнал. Да, это ловушка. Я приникла ухом к стене. И что? Больше нечего рассказать? Невинно интересуется незнакомец. Совсем нечего? Не того спрашиваешь. Конечно, есть куча новых сплетен о герцогах, слухи о министрах, а королева опять вообразила что-то совершенно захватывающее. «Увы, но меня это волнует еще меньше, чем клопы у тебя в спальне». Слова сопровождаются тихим смехом. Смеется Питер, но смех не такой, как при разговоре со мной. Свободнее, веселее. «Очень жаль», — огорчился второй. «Я надеялся на новость другую, Джош. Сюда редко кто заходит». «Джош? Питера зовут Джош?» С таким-то кофе? Ничего удивительного? Насмешливо фыркнул Питер. Или Джош. Но я здесь не за этим. У тебя есть оно, да? Да, оно у меня есть. А еще у меня есть чувство, что продаю я его гораздо дешевле настоящей стоимости. У нас уговор. Тут голос Питера становится жестче. Этого достаточно, чтобы волоски на моих руках встали дыбом. Да, да, быстро соглашается другой. Все так, все так, точно. Слышу шаги, а затем скрип тяжелого выдвижного ящика. А еще тихий стук, приглушенный скрежетом. Мои инстинкты больше не шепчут, что это ловушка. Они орут об этом в голос. Надо что-то делать. Но что я могу против незнакомки с арбалетом? Питер прощается. Просит незнакомца передать привет жене, когда та вернется из путешествия. Путешествие как бы не так. Слышу скрип отодвинутого стула. Снова шаги. У моих ног валяется несколько камешков. И тут меня осенило. Идея отчаянная и опрометчивая. Но у меня нет времени придумать что-то получше. Нерешительность приведет к тому, что мой спутник получит стрелу в грудь. Беру камешек, отступаю назад и со всей силы швыряю его на крышу. Громкий удар о дерево. С испуганным ним мечется курица. У фасада дома слышу прерывистый вздох. А затем тихие, но отчетливые шаги в сторону. Она отдаляется от меня и от двери. Отвлекающий маневр удался. Мельком заглядываю в окно и понимая, что Питер услышал. Сквозь стекло наши взгляды встречаются. Я торопливо показываю на дверь и беззвучно произношу губами слово «ловушка». Но он... он что, отвел глаза? К несчастью, незнакомец тоже меня замечает. Но не успел ничего сделать, потому что Питер неожиданно бросился на него. Я должна ему помочь. Прямой палки... Использую ее как меч. Было бы достаточно, чтобы не чувствовать себя беспомощной. Но за спиной раздается спокойный голос. «Стой и не двигайся, дрянь!» Медленно обернувшись, вижу лицо женщины. Арбалет направлен прямо мне в грудь. Время как будто растягивается. В голове круговорот бесчисленных мыслей. Здесь и трезвые размышления. Можно ли уклониться от такой стрелы? Станет выстрел смертельным или тяжело ранит? И всплывают глупые сцены из кино, где герои угрожают оружием, а ему еще хватает нервов осуществить хладнокровный план побега. Я не такой герой. Просто медленно осознаю секунда за секундой, что в руках этой незнакомки моя жизнь, и стоит ей только согнуть палец. Та оборвется. Какова цена жизни в этом мире? Лицо незнакомки непроницаемо. Ни сочувствия, ни нервозности. Смотрит на меня прищуренными глазами, как на букашку, которую не убивают лишь потому, что тогда на стене останется пятно. Поднимаю руки. Пожалуйста, я не хотела. Мой лепит оставляет ее равнодушной. Она барабанит кулаком по стене за которой стоит такой грохот, будто мебель ломают. «Джош! Джош Кэпли, скотина, а ну выходи, если не хочешь, чтобы я пристрелила твою мелкую подружку!» И пораженно замолкает. Что-то в моей одежде сбивает ее с толку. Ее взгляд на мгновение задерживается на моих джинсах и кроссовках. Она снова колотит в стену. «Джош! Грэхем. Дверь со стуком распахивается. Не отрываясь, смотрю на незнакомку, но ощущаю за спиной движение. Боковым зрением вижу подходящего Питера. Он демонстрирует незнакомке пустые руки. Я чувствую ток крови. В каждой вене зуд, и он все усиливается. Это не просто потрясение перед лицом угрозы. Это оно. Его воздействие. Знаю, подобная аура исходит от бойцов перед соревнованиями но у него она более мощная, воинственная искренняя. искреннее. это борьба не за спортивный успех на кону нечто большее так и думал, что ты здесь неподалеку лизи обращается он к незнакомке со странным спокойствием, не соответствующим той энергетике, которую сам излучает. Он проходит мимо меня и в эту же секунду незнакомка скидывает арбалет. Теперь стрела направлена на него. Долгожданное облегчение так и не наступило. Мы обезоружены. У нас нет шансов. Надеюсь, ты не думал, уничижительно бросает женщина, что мы обменяем медальон на глупую тетрадь. Он тихонько смеется, а я не понимаю, как вообще можно смеяться в такой ситуации. Я вот собрала всю волю в кулак, только чтобы не разреветься. У нас с Грехомом был уговор. Но я знал, что тебе тетради будет мало. И есть что-то еще? Хрипит кто-то за нашими спинами. Я обернулась. Тот второй, которого зовут Грехом. Кровь течет из носа, порезан на лбу. Он держит нож Питера, который скорее оружие, чем обычное орудие труда. Но от одного вида клинка в его руках Меня пробивает дрожь. Она, недолго думая, заявляет Питер. Я медленно обращаю к нему лицо. Движения мучительно вязкие, словно в кошмарном сне. Худшие опасения подтверждаются. Он кивает на меня. «Ах ты, подонок!» — хочу закричать я, но из горла вырывается лишь сиплый шепот. Надо было подождать меня, как я просил. Невозмутимо отвечает он. «Она бы тебя пристрелила!» На это он высокомерно ухмыляется. «Может, ловушка готовилась не для него, а для меня?» «Но это бессмысленно. Он мог бы выдать меня этим людям без особых хлопот. Да и зачем я им нужна?» «Очень мило с твоей стороны продать ее, после того, как она спасла твою задницу!» издевается Лизи. Питер пожимает плечами, но... Когда он смотрит на меня, его взгляд мрачнеет из-за тени сожаления. Ты знаешь, какая судьба ее ждет. Ей лучше умереть. — Что? О чем говорит этот подлец? Грехом подходит ближе и, схватив меня за запястье, рывком притягивает к себе. Пальцами Питер невольно касается моей ладони. — Случайно? Или нарочно? Хочет сказать, что ему жаль. Он не может этого допустить. Грехом приставил мне нож к ребрам. Я чувствую лезвие через куртку и задерживаю дыхание. Тут недораздумий. И в голове одна пустота. И сколько она стоит? интересуется он. Грехом! шипит Лизи. Не знаю что. Волнение, гнев или страх но какая-то эмоция придает ее глазам оттенок, который мне совсем не нравится. Взгляд становится алчным. Она пришла из-за времени. Во имя матери, ты что, не видишь? Грехом оглядывает меня с головы до ног и тяжело сглатывает. Так про любого сказать можно, выдавливает он из себя. Странная обувь ничего не значит. Их можно откуда-нибудь стащить. Вот, как тетрадь. Ты же знаешь, Джоша. Ты права, соглашается Питер, глядя на Лизи. Она пришла из-за времени. И пока никто не знает, что она здесь. Грехом, с нажимом повторяет Лизи. Грехом беспокойно дергает плечами. И что нам с ней делать? Вряд ли получится запереть ее в курятнике. Болван! Она хватает арбалет, направляя его прямо на меня и вырывает у мужа мою руку. Пальцы, холодные и влажные, тисками сжимают мое запястье. «Тащи веревку! Живее!» «Как думаешь, сколько люди за нее заплатят?» «Ради матери и утра!» Бледнее бормочет грехом. «Это зашло слишком далеко. Она же нас...» Взгляд Питера внезапно становится колючим. «Да, это и впрямь зашло слишком далеко». С пугающим спокойствием соглашается он, а дальше события разворачиваются стремительно. Питер нападает на гневно взвизгнувшую Лизи, стрела срывается с тетивы и вонзается в стену рядом с Питером. Грехом толкает меня с такой силой, что я лечу на землю. Перед глазами все плывет, моргая, чтобы зрение вернулась четкость. Лизи жестоко бьет Питера в лицо локтем. Но в следующее мгновение он заламывает ей руку, и она ничком падает на землю. Колено Питера упирается ей между лопаток, удерживая на месте. Дышу прерывисто. Грехом больно намотав мои волосы, сжимает шею в захвате и рывком поднимает меня на ноги. И приставляет нож к горлу. Холодный металл царапает кожу. Капли! Какая же я беспомощная! Отвратительно! «Больше всего на свете ненавижу беспомощность!» «Зарежу!» Задыхаясь, угрожает грехом. «Джош, ты меня знаешь, я это сделаю! Отпусти мою жену!» «Питер, Джош, кто он там еще?» «Даже не собирается никого отпускать!» Уголок его рта подергивается, словно он изо всех сил сдерживает улыбку. «Мы оба знаем, что ты не посмеешь!» Из моей груди вырывается вздох, похожий на скулёж. откуда такая уверенность лезвие огнем жжет кожу этот грехом совершенно поехавший он боится а страх делает людей непредсказуемыми она накажет тебя продолжает питер тихим почти ласковым шепотом она обречет тебя на вечность в бездонном ущелье хочешь туда грехом Туда, где собираются, темные лиаскайцы. Чувствую, как Грехом дрожит. И с каждым ударом сердца отчаяние отступает. Я не беспомощна. Время, проведенное в Додзё, не прошло даром. Грехом об этом не знает. И это дает мне преимущество. Медленно поднимаю руки, шепча: Пожалуйста, умом я далеко отсюда. Нож это муляж а Грэхэм — партнер по тренировке. Рядом стоит Люсинда, и зорко следит за происходящим. Быстро хватаю его запястье. Полуоборот к нему, чтобы избавиться от лезвия у шеи. Обеими руками фиксирую оружие на уровне груди. Одновременно с этим делаю движение бедром, ныряя под руку Грэхэма. Теперь клинок у его пояса. Секунда колебаний, и я рывком смещаю вес. Острие ножа скользит по его бедру, глубоко, Но этого достаточно, чтобы от боли он потерял равновесие. Пиная его в колено, вырывая нож из руки. Еще один удар, и Грехом бухнулся на землю прямо на колени. «Неплохо», — оценивающе заметил кто-то. С большим трудом отвожу взгляд от Грехома, крепко сжимая нож, и вижу склонившегося надо мной Питера. На его физиономии смесь одобрения и удивления. А Лизи ядовито и желчно проклинает его и костерит грехома. Мол, она всегда знала, что связываться с Джошем Кэпли себе дороже. Питер склоняется к ней. Он совершенно прав. Туфли краденые. Ты сгниешь в бездонном ущелье, грязный ублюдок. Возможно. Но если говорить честно... «Откуда мне взять девчонку из-за времени? Из чего бы мне отдавать ее таким ничтожеством, как вы?» Он смеется, словно наслаждаясь ее всеобъемлющей яростью. «Настроение не очень, да, Лизи? А ведь ты еще не знаешь, что тетрадь тоже подделка». Она испускает невнятный вопль, а Питер, равнодушно потрепав ее по плечу, поднимает взгляд на меня. Марианна, ступай в дом. Там на столе или под столом валяется кожаная котомка. Принеси ее мне, милая. Милая? Да он спятил. Страх, как хочется, мило плюнуть на него и уйти. Но я не знаю, надолго ли муж с женой вышли из строя, поэтому сделала так, как он повелел. Поспешила за котомкой. Вернувшись, обнаружила, что, по неизвестным причинам, «Даже думать о них не хочу». Лизи стащила с себя штаны и ботинки. Обеспокоенный муж уселся рядом и пытался утихомирить Лизи, тем самым навлекая ее гнев на себя. Протягиваю Питеру котомку. Приняв ее, он тянется к арбалету. Но не для того, чтобы взять с собой. Хотя оружие в лесу не помешало бы. Вместо этого он поставил арбалет к стене дома, И с силой наступил. Деревянная ложа ломается. Лизи взвыла так, словно Питер сломал ей кость. Питер же невозмутимо бросил остатки арбалета ей под ноги и поднял с земли штаны с ремнем и шнурованные ботинки. Ваше гостеприимство оставляет желать лучшего, подытоживает он. Но самое отвратительное это ваш кофе. Такого мерзкого поила. Мне еще нигде не предлагали. Пойдем, милая.